846-я ночь. Когда же настала 846-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что Масрур-купец, пробудившись ото сна, боролся со своими желаниями до утра, а когда настало утро, он сказал себе, непременно пойду сегодня к кому-нибудь, кто растолкует мне этот сон. И он поднялся и ходил направо и налево, пока не удалился от своего жилища, но не нашел никого, кто бы ему растолковал этот сон. а затем после этого он захотел вернуться к своему жилищу. И когда он шел по дороге, вдруг пришло ему на ум свернуть к одному дому из домов купцов. А этот дом принадлежал кому-то из богатых, и когда Масрур подошел к нему, он вдруг услышал звуки стенаний, исходивших из печального сердца, и голос, произносивший такие стихи. Подул благовонный ветер с места, где след ее, вдыхая его, больной найдет исцеление. Стоял у развалин я стертых, и спрашивал. Давали ответ слезам лишь кости истлевшие. Я молвил, о ветерок, Аллахом молю, скажи, вернутся ли к этому жилищу дни счастья, и буду ли счастлив я с газелью, склонивший стан ко мне, сонных век недуг изнурил меня. И, услышав этот голос, Масрур заглянул за ворота и увидел сад из прекраснейших садов, В глубине которого была занавеска из красной парчи, каймленная жемчугом и драгоценными камнями, а за занавеской были четыре невольницы, и между ними девушка ниже пяти пядей, но выше четырех пядей, подобная светящей луне и округлому месяцу, с парой насурмленных глаз, исходящихся бровей и ртом подобным печати сулеймана, а губы и зубы ее были точно жемчуг и коралл. И она похищала разум своей красотой. прелестью, стройностью и соразмерностью. И когда Масрур увидел эту девушку, он вошел в дом и прошел дальше, пока не дошел до занавески, и тут девушка подняла голову и посмотрела на него. И Масрур приветствовал ее, и она возвратила ему приветствие нежной речью, и когда Масрур взглянул на девушку и всмотрелся в нее, его ум улетел, и сердце его пропало. И он посмотрел в сад, а сад был полон жасмина, левкоев, фиалок, роз, апельсинов и всяких, какие бывают в саду цветов, и все деревья поясались плодами, и вода лилась вниз из четырех портиков, которые стояли один напротив другого. И Масрур всмотрелся в первый портик и увидел, что вокруг него написаны красным суриком такие два стиха. «О дом, да не войдут в тебя печали, и время пусть владельца не обманет. Прекрасен дом-приют, дающий гостю». Когда для гостя станет место тесным. А потом он всмотрелся во второй портик И увидел, что вокруг него написаны червонным золотом Такие стихи. Блистают пусть на тебе одежды довольства, Покуда чирикуют на дереве птицы. Прибудут, пускай, в тебе всегда благовония, Желания любящих в тебе досвершаться. И пусть обитатели твои будут радостны, Покуда блистает трое звезд быстрых в высотах. А затем он всмотрелся в третий портик и увидел, что вокруг него написаны синей лазурью такие два стиха. «Прибудь в благоденствии, о дом и довольстве, покуда темнеет ночь и блещет светило, в воротах твоих входящим счастье дает приют, и благо пришедшему твое изобильно». А затем он всмотрелся в четвертый портик и увидел, что вокруг него написан желтой тушью такой стих. Сад прекрасный, а вот и пруд полноводный, Место дивно, и наш Господь всепрощающий. А в этом саду были птицы. Горлинки, голуби, соловьи и вяхери, И всякая птица пела на свой напев. А девушка покачивалась, красивая, прелестная, Стройная и соразмерная, и пленялся ею всяк, кто ее видел. «О, человек!» — сказала она потом, «Что дало тебе смелость войти в дом, тебе не принадлежащий?» и к девушкам, не принадлежащим тебе, без разрешения их обладателей. И Масурор ответил, — О, госпожа, я увидел этот сад, и мне понравилась красота его зелени, благоухание его цветов и пение его птиц, и я вошел в него, чтобы в нем погулять с часок времени, а потом я уйду своей дорогой. С любовью и охотой, — молвила девушка. И когда Масурор-купец услышал ее слова, и увидел заигрывание ее глаз и стройность ее стана, он смутился из-за красоты и прелести девушки, и приятности сада и птиц, и его разум улетел. И он растерялся, не зная, что делать, и произнес такие стихи. Появился месяц, красою дивной, украшенной, среди холмов, цветов и дуновений. Фиалок, мирта и розы благовония дышали ароматом под ветвями, О, сад он совершенен в дивных качествах, И все сорта цветов в себе собрал он. Луна сияет сквозь тень густую ветвей его, И птицы лучшие поют напевы, И горлинки, и соловеи, и голуби, А также дрозд тоску мою волнует, И страсть стоит в душе моей, Смущенная ее прелестью, Как смущен хмельной бывает. И когда Зейн аль услышал Услышала стихи Масрура, Она посмотрела на него взором, оставившим в нем тысячу вздохов, и похитила его разум и сердце. И она ответила на его стихи такими стихами. «Надежду брось на близость стой в кого влюблен. Пресеки желания, которые питаешь ты. Брось думать ты, что не вмочь тебя оставить ту, в кого среди красавиц ты влюблен теперь. Взор глаз моих влюбленным всем беду несет. И не тяжко мне». «Вот слова мои, сказала я». И когда Масурор услышал ее слова, он решил быть твердым и стойким, и затаил свое дело в душе, и, подумав, сказал про себя, «Нет против беды ничего, кроме терпения». И они проводили так время, пока не налетела ночь, и тогда девушка велела принести столик, и он появился перед ними, уставленный всевозможными кушаньями, перепелками, птенцами голубей и мясом баранов. И они ели, пока не насытились, и Зейн Аль-Мавасиф велела убрать столы, и их убрали, и принесли прибор для омовения, и они вымыли руки, и затем девушка велела поставить подсвечники, и их подставили, и вставили в них камфорные свечи. А после этого Зейн Аль-Мавасиф сказала, — Клянусь Аллахом, моя грудь стеснилась сегодня вечером, так как у меня жар. И Масурур воскликнул, — Да расправит Аллах твою грудь и да рассеет твою заботу. — О, Масрур, — сказала девушка, — я привыкла играть в шахматы. — Смыслишь ли ты в них что-нибудь? — Да, я в них сведущ, — ответил Масрур. И Зейналь поставила перед ним шахматы. И вдруг оказалось, что доска из черного дерева и украшена слоновой костью, и у нее поле, меченое ярким золотом, а фигуры из жемчуга и яханта. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.